Глава восьмая. К Трентеру, система связи молчала. Маленькая полусфера на пульте управления была темна и безжизненна. Система контроля направления полета медленно, методично обшаривала пространство тонкими пучками лучей. Бар, расположившись в низком кресле в углу кабины, С состраданием поглядывал на Деверса. Наконец он осторожно спросил. «Похоже, они безнадежно отстали?» «Имперские черепахи?» «Давно!» — махнул рукой Деверс. «Беспокоит меня не это. Просто удивительно, как это мы, совершая прыжки через гиперпространство вслепую, до сих пор не врезались в какую-нибудь звезду». А они за нами не угнались бы, даже если бы обнаружили нас. Но они нас не обнаружили. Он откинулся в кресле и рывком расстегнул воротник. Вообще непонятно, чем эти имперские бездельники тут занимаются. В их пресловутой блокаде полным-полно прорех. Вы хотите направиться к Академии? Пока я пытаюсь связаться с ассоциацией. Но, увы, бестолку. С ассоциацией? «Кто это такие?» «Ассоциация независимых торговцев. Вы о ней не слыхали?» «Ну, не вы один. Просто мы еще не успели себя показать как следует». Наступила пауза. Индикатор приема по-прежнему молчал. «А мы в пределах досягаемости для связи?» — спросил бар. «Не знаю». «У меня нет ни малейшего понятия о том, где мы находимся. Я двигаюсь наугад. Вот почему пришлось прибегнуть к контролю направления. Так можно годами болтаться?» «Да!» Бар указал пальцем на замигавший индикатор. Деверс вздрогнул, быстро надел наушники. Внутри маленькой темной полусферы загорелась крошечная белая точка. В течение получаса Деверс безуспешно пытался наладить связь через гиперпространство между двумя точками, расстояние между которыми обычный свет преодолел бы не раньше, чем через пятьсот лет. Наконец он устало откинулся на спинку кресла, помотал головой и снял наушники. «Давайте-ка лучше поедим, док. Если хотите, можете принять массажный душ». Но горячей воды, скорее всего, нет. Деверс встал, прошелся вдоль стенки кабины и остановился у одного из многочисленных шкафчиков. Открыл дверцу и заглянул внутрь. «Надеюсь, вы не вегетарианец?» «Я всеяден», — улыбнулся Бар. «И все-таки насчет ассоциации. Значит, связаться с ними невозможно?» — Похоже на то. Наш сигнал не дошел. Но это не важно. Честно говоря, я это предвидел. Он выпрямился и поставил на стол два металлических контейнера. — Через пять минут, док, нажмите вот тут. Будет вам и тарелка, и еда, и вилка. Очень удобно, когда торопишься и когда не до такой роскоши, как салфетки. Вам, наверное, интересно, что я узнал в ассоциации раньше. Если это не секрет, — Деверс покачал головой, — для вас не секрет. То, что сказал Риас, чистая правда, — это насчет того, что ему выкуп предложили. Ага. Они предложили, а он отказался. Все точно. Так что дело плохо. Сейчас идет сражение в районе внешних Солнц Лориса. А Лорис далеко от Академии? «А? Да вы же не знаете. Это одно из бывших четырех королевств. Можно считать его участником внутренней линии обороны. Но это не самое худшее. Им там никогда раньше не приходилось иметь дело с большими кораблями. Риос не соврал. Он действительно получил подкрепление. Бродрик действительно переметнулся на его сторону. А я действительно спутал их карты». Взгляд Деверса был мрачен, он коснулся пальцем контактной точки на контейнере, тот бесшумно раскрылся, еда, по виду напоминавшая жаркое, аппетитным ароматом наполнила кабину. Дьюсим Бар уже жадно поглощал свою порцию. — Итак, — подытожил Бар, — нам ничего не остается, как только импровизировать. Здесь нам делать нечего, прорваться через окружение к Академии мы не можем. Самое разумное — спокойно ждать. Однако, если Риос действительно прорвался к внутренней линии обороны, ждать нам придется недолго. Деверс отложил вилку. — Ждать, говорите, — буркнул он, сверкнув глазами. «Вас это, возможно, устраивает. Вы же ничего не поставили на карту». «Вот как!» — грустно улыбнулся Бар. «Да. Знаете, что я вам скажу?» Раздражение Девер сорвалось наружу. «Я зверски устал от того, что мы как будто в микроскоп разглядываем все, что происходит. Там умирают мои товарищи. Там гибнет мой мир, мой дом. Вы, посторонний, вы не можете понять». «Я тоже видел, как погибали мои товарищи», — проговорил старик, обхватив руками колени и прикрыв глаза. «Вы женаты?» «Торговцы не женятся», — ответил Деверс. «Но у меня двое сыновей и племянник. Они предупреждены, но по ряду причин сделать ничего не могут. Наш побег означает их смерть». — Дочь с внуками, надеюсь, успели покинуть планету заранее. Но даже если не считать их, я уже успел рискнуть гораздо большим, чем вы. Деверс немного смутился, но раздражение его не прошло. — Знаю, но у вас был выбор. Вы могли остаться и продолжать играть в крестики-нолики с генералом. Я вас не просил. Бар покачал головой. «Не было у меня выбора, Деверс. Ваша совесть чиста. Я рисковал жизнью своих сыновей не ради вас. Я был с Риозом до тех пор, пока это было нужно. Напомню вам, нам грозил психотест». Севинянец поднял глаза. Они были полны боли и горечи. Риос впервые пришел ко мне год назад». Он расспрашивал у меня о том культе, который возник вокруг слухов о волшебниках. Но правды он не узнал. Это не совсем культ. Понимаете, уже сорок лет Севена томится под игом, который теперь угрожает вашему миру. Пять мятежей вспыхнули за эти годы. Все пять были жестоко подавлены. Потом я нашел древние упоминания о горе Селдоне. И теперь так называемый культ — Ждет своего часа. Наши люди ждут возвращения волшебников. Они готовы к этому. Тех, кто ждет, возглавляют мои сыновья. Этой тайны в моем сознании не должен был коснуться психотест. А теперь они должны погибнуть, как заложники. В противном случае они были бы казнены, как мятежники. И вместе с ними половина населения Сивены. Так что, как видите... Выбора у меня не было. И я не посторонний. Деверс опустил глаза, а Бар продолжал. Сивена всей душой надеется, что Академия победит. Ради этой победы я пожертвовал жизнью сыновей. А ведь Селдон не предсказал неизбежного освобождения Сивены, как предсказал победу Академии. У меня нет никакой уверенности в судьбе моих соотечественников. Только надежда. И все-таки вы предпочитаете ждать. Ждать, когда имперский флот уже в Лорисе. — Руку на сердце положа, — просто сказал Бар, я бы ждал, даже если бы они уже высадились на самом терминусе. Торговец нахмурился. — Ну, не знаю. Я так не могу. — В чудеса я не верю. Психоистория или что другое, но они чертовски сильны, а мы слабы. — Что с этим может поделать Целлен? — Поделать? Ничего. Все уже сделано. И сейчас продолжает совершаться. То, что вы не слышите, как крутятся шестеренки и звонят колокола курантов истории не означает, что ничего не происходит. — Может быть. Только мне кажется, было бы лучше, если бы вы не просто оглушили Риоза, а отправили его на тот свет. Он более опасный враг, чем вся его армия. — Лучше? Вы так думаете? Это при том, что вторым главнокомандующим является Бродрик? — Лицо бара исказило гримаса ненависти. Тогда в заложниках оказалась бы вся Севена. Бродрик давно показал, на что способен. Есть один мир, который пять лет назад потерял каждого десятого жителя, только потому что отказался платить повышенные налоги. А налоги ввел никто иной, как Бродриг. Нет, пусть уж лучше... Риас живет. Он просто ангел по сравнению с Бродригом. — Но шесть месяцев, шесть месяцев. На вражеской базе и никакого толку, — простонал Деверс, до хруста сжав пальцы в кулаки. — Никакого толку. — Ну-ка, ну-ка, постойте. Вы мне напомнили... Бар пошарил в кармане. «Может быть, вас хоть сколько-нибудь утешит вот это?» Он положил на стол маленький серебристый шарик. Деверс рассеянно взял его. «Что это?» «Капсула с донесением. Та, что пришла Риозу как раз перед тем, как я его стукнул. Может, она нам чем-нибудь поможет?» «Не знаю». Все зависит от того, что в ней. Деверс уселся поудобнее и стал внимательно разглядывать шарик. Когда бар вышел из-под холодного душа и с удовольствием согрелся под теплыми струями воздуха, он застал Деверса сидящим за пультом в глубочайшем раздумье. Севинянец, похлопывая себя ладонями, чтобы окончательно согреться, поинтересовался. — Ну... «Чем вы тут занимаетесь?» Деверс поднял на него глаза, метавшие молнии. В бороде его сверкали капельки пота. «Пытаюсь открыть эту капсулу, будь она проклята!» «А разве ее можно открыть, не зная персонального кода Реза? «Если я не смогу ее открыть, я подам в отставку. Уйду из ассоциации и никогда в жизни не ступлю на борт корабля». Я уже трижды прощупал ее электронную схему с помощью разных видов электронного анализа. У меня для этого есть специальные устройства, которые империи неизвестны. А в Академии разработаны именно для вскрытия капсул. Я ведь раньше был взломщиком, если честно. Торговцу приходится знать обо всем понемногу. Он снова склонился над капсулой. Маленький тонкий инструмент слегка коснулся поверхности шарика все контакты засветились а капсула то грубоват сработана вскользь отметил он эти мудрецы из империи ни хрена не смыслят в таких вещах видели хоть раз капсулы производства академии они примерно в половину меньше и что самое главное не поддаются электронному анализу он напрягся мускулы напружинились под тонкой тканью куртки Маленький тестер еще раз коснулся шарика. Шарик бесшумно раскрылся. Донесение развернулось, как высохший пергамент. Деверс устало и облегченно вздохнул. «Это от Бродрига», — сообщил он и презрительно добавил. «Да, еще и носитель информации не разлагается» в наших капсулах сообщение через минуту окисляется до газообразного состояния дьюсимбар знаком остановил его и быстро пробежал глазами донесения от Амеля бродрига чрезвычайного посла его императорского величества секретаря имперского совета Пэра империи беллу риозу военному губернатору сивены генералу имперского флота пэру империи приветствую вас Планета 1120 захвачена План наступления осуществляется без осложнений Потери врага значительны Задача близка к осуществлению Бар оторвал взгляд от мелкого шрифта и в отчаянии прокричал «Идиот! Старый дурак! Разве это донесение?» «А?» Вяло откликнулся Деверс Он тоже был не на шутку разочарован «Да это же хуже, чем ничего!» — безнадежно махнул рукой Бар. «Наш обожаемый сановник теперь действительно играет на генерала. Убрав Риоза, он станет верховным главнокомандующим. Пока же он тешит свою пустую душонку тем, что отправляет ему помпезные донесения о военных победах, к которым не имеет ни малейшего отношения». Такая-то и такая-то планета захвачена. Наступление продолжается по намеченному плану. Потери врага значительны. Надутый петух. — Постойте, бар, минуточку. Дайте-ка. — Выбросите это в мусоросборник. Старик отвернулся, не зная, куда деваться от стыда и досады. — Клянусь, я не ждал, что там окажется что-то из ряда вон выходящее... Но во время войны стоит предполагать, что даже самое пустяковое донесение, недоставленное в срок, может повлиять на ход военных действий и привести хоть к каким-то осложнениям. Вот почему я взял капсулу. О, Господи! Лучше бы я ее не брал. Тогда бы я хоть минуту своего драгоценного времени потратил на чтение этой цидюльки. Теперь-то он как пить дать употребит его на что-нибудь более существенное. Деверс встал. — Послушайте, Патриций, перестаньте, ради бога, ходить из угла в угол. Можете остановиться? Он поднес крошечный листочек с донесением к самому носу бара. — Да прочтите же еще раз. Что это он имеет в виду под словами «задача близка к осуществлению»? — Захват Академии, конечно. — Да? А может быть, Империи? Вы же знаете, он верит, что его задача именно такова. — И что? — И что? Улыбка Деверса утонула в бороде. — Погодите, сейчас покажу. Ловким движением он убрал подписанные изысканные монограммой Бродрига донесения обратно в капсулу. Легкий щелчок, и капсула закрылась, будто ее и не открывали. Внутри раздался едва слышный шум. Система контроля совершала обратный ход. — Итак, вы утверждали, что открыть эту капсулу невозможно, не зная персонального кода Риоза, так? — В «Империи» невозможно. — Следовательно, содержание донесения нам неизвестно и абсолютно подлинно. — Для «Империи» — да. «Но император может ее раскрыть, верно? Персональные коды всех офицеров имперского флота наверняка внесены в компьютерные файлы. Во всяком случае, в академии такая практика». «В имперской столице тоже», — подтвердил Бар. «Следовательно, когда вы, Патриция Империи и Пер Империи, докажете этому Клеону, вашему императору, что его любимый ручной попугайчик и самые верные и храбрые из его генералов снюхались, чтобы скинуть его, и вручите ему эту капсулу как вещественное доказательство, как он поймет, какая такая задача Бродрига близка к завершению, а? Ну, смелее!» Бар помотал головой. «Подождите, я не совсем понял. Вы ведь это не серьезно?» — спросил он, потирая ладонью щеку. «Абсолютно серьезно», — выпалил Деверс. Распаляясь все больше, он продолжал. «Послушайте. Девять из десяти ваших последних императоров отправились на тот свет не без помощи своих верных генералов. У всех этих генералов были наполеоновские планы». Вы же сами мне об этом рассказывали. И не раз. Да, старикашка Клеон поверит нам сразу, и голова Риэлза очень скоро полетит с плеч. — Да, он серьезно, — прошептал Бар в сторону и продолжил, повернувшись к Деверсу лицом. — Ради всего святого, поймите, что Селденовский кризис нельзя преодолеть с помощью этой притянутой за уши нереальной детективной дешевки. Ну, представьте, что нам в руки не попала капсула. Представьте, что Бродрик не закончил донесение фразой «Задача близка к осуществлению». План Селдона не учитывает таких мелочей, такого дикого везения. Но все-таки, уж если нам так дико повезло... — Разве есть законы, которые говорят о том, что Селдон не воспользовался бы такой удачей? — Ну, в общем-то, нет, но... но... Бар замолчал, молчал, потом заговорил более спокойно, но с очевидным напряжением. — Ну, например, во-первых, как вы доберетесь до Трентера? Вы не знаете даже его координат. А я их просто не помню, не говоря уж об эфемеридах. Вы даже собственных координат не знаете. В пространстве заблудиться невозможно, хмыкнул Деверс. Он был уже у пульта управления. Отправимся на ближайшую планету, а оттуда улетим со всем, что нам необходимо, и в придачу с самыми лучшими навигационными картами. Не забывайте, что у нас с собой сто тысяч кредиток. Вот именно с картами и в наручниках. Да наши портреты уже разосланы по всем планетам этого сектора империи. Док, спокойно сказал Диверс, не будьте занудой. Риас сказал, что мой корабль подозрительно быстро сдался, и он не шутил. У моего корабля хватит энергии и огневой мощи, чтобы превратить в космическую пыль все, что мы встретим на своем пути. Кроме того, у нас есть персональные защитные поля. Проныры из империи их не нашли, но это не значит, что их нет. Ну ладно, ладно, махнул рукой бар. Допустим мы на Трентере. Как вы собираетесь попасть? «К императору! Вы что, думаете, у него есть приемные часы?» «А об этом поразмыслим, когда будем на Тренторе!» Барби беспомощно развел руками. «Ну что ж, будь по-вашему. Честно говоря, я уже пятьдесят лет мечтаю побывать на Тренторе. А то так и умру, не увижу». Гиперядерный двигатель заработал. Мигали огни, «Деверс» и «Бар» ощутили легкий толчок, означавший, что корабль совершает прыжок через гиперпространство.